478. Матерь Огня йоги Как мало идущих к владыке, и как мало среди них совершенных, вернее, их нет, ибо борются все, и все преодолевают несовершенства свои. Умереть желание осуждать их за эти несовершенства можно ярым признанием своих собственных недостатков и слабостей, заслуживающих самого ярого осуждения со стороны того, кто в себе их признал. На каждое желание что-то осудить в другом можно сказать самому себе в сердце своем. В нем или в ней я заметил несовершенство. А ведь вот у меня имеется еще большее неблагополучие, которое я еще не преодолел. Так как же я могу осудить нечто в другом человеке, когда во мне самом, позванном и признанном учителем, столько еще не преодолено? лучшая энергия осуждения я перенесу на себя, чтобы скорее очиститься от всего, что недостойно ученика».